Рек, и ахейни подняли крик. Корабли и окрестность страшным отгрянули гулом веселые крики ахеин, речь, возносящих хвалой Одиссея, подобного богу. Вскоре вещать между хейцами Нестор божественный начал. «Боги! В собрании мы разглагольствуем праздно, как дети слабые» кои мы думы о бранных делах незнакомы, что и моления наши, и клятвы священные будут? Или в огонь и советы пойдут, и заботы Ахеин, вин возлияния и рук сочетания на верность союзов? Мы лишь словами стезаемся праздными, помощи ж делу мы изыскать не могли, долговременно здесь оставаясь. Светлый отрит! И теперь, как и прежде, душою ты твердый, Властвуй, ахейских сынов, Предводи на кровавые битвы. Если же зон их один или два Помышляют не с нами, Их ты оставь исчезать, Не исполнится помысла робких. Нет, не воротимся в Аргас, Доколе мы в явь не познаем Зевса и гиды носителя, Ложен обед или не ложен. Я утверждаю, успех знаменал всемогущий Кранион он в самый тот день, когда на суда быстролетные сели Рати Ахейн, Троянам грозя и бедой и смертью. Он одесную блистал, благовествуя Рати Ахейской. Нет, да никто из Ахейн не думает в дом возвратиться, прежде покуда Троянской жены на одре не обымет,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 Мысль непрезренная будет, какую тебе предложу я. Во и фатрит, раздели ты на их племена и колена. Пусть помогает колено-колену и племени-племя. Если решишься на то и исполнить преклони шахейн, скоро узнаешь, какой у тебя из вождей народов робок или мужествен. Всяк за себя ратоборствовать будет. Вместе узнаешь, по воле бессмертных не рушишь ты града, Или по слабости войск и неведению ратного дела.